Глава 26. Банковская комбинация Уважаемые граждане и прочие олигархи, статью 57 Конституции надо знать, чтить и даже немножко любить. Часто повторял Стас Савельев, причем без всякой иронии. Любимая статья Стас утверждает, что все обязаны платить законно установленные налоги. Ключевое слово законно. И поэтому СТАС разрабатывает для своих клиентов схемы оптимизации налогов, со спокойной совестью использовал многочисленные дыры в наших законах. Как однажды выразился председатель Конституционного суда, «У нас государство законы полуисполняет, а народ полусоблюдает». После разговора с Кузнецовой прошло три недели. Стас обещал Ольге разрулить ситуацию, а ей предложил без лишних сомнений действовать согласно плану, обозначенному боссом. «В России уже давно главными рейдерами являются банки, и действуют они без всяких масок шоу» и наиболее знакомой широкой публике классики жанра. Банки процедуру изъятия собственности проводят камерно. Практически отсутствуют силовые захваты, липовые решения, собрание акционеров и прочая атрибутика. Сейчас Савельев не без интереса наблюдал, как его подруга-банкирша в соответствии с жесткими законами финансовых джунглей начала давить на предприятие Кайгородова. Стасы всегда удивляли хладнокровие и спокойствие, с которым Ольга обычно расправлялась с заказанными бизнесменами. «Профессионально работает наша Уленька», — восхищался Савельев. Стартбанк вел осаду Чуковской текстильной фабрики по всем правилам рейдерского искусства. Фабрике было предложено увеличить обеспечение по кредиту, поскольку рыночная стоимость залога из-за кризиса упала. Выданный два года назад кредит в размере 700 миллионов рублей сроком на 10 лет под 15% годовых был теперь смертельным оружием в руках банка. При выдаче кредита Кайгородов имея за душой солидный заказ от Минобороны на поставку тканей, спокойно отдал в залог свои основные производственные мощности. Прочный тыл позволял ему уверенно обживаться на рынке, особо не переживая даже по поводу нашествия вездесущих китайцев с их бесстыдно низкими ценами. «Пока нужно одевать армию, не сможет поднебесное добить нашу отрасль», думал директор-патриот. Да и президент по телевизору обещал поддержать легкую промышленность. «Что думал по этому поводу глава ФПК Стабико, мы не знаем. Он вообще не очень любил предаваться праздным размышлениям. Предпочитал действовать. Кому звонил Василий Степанович, в чем кабинете принималось решение, все это останется под покровом тайны. Причем тайны военной. Но результат этого звонка для чуковских текстильщиков был сопоставим с последствиями выстрела «Авроры». С поправкой на масштабы, разумеется. Военный заказчик перестал оплачивать свои заказы. «Какая красивая комбинация. Ничего лишнего». «Просто финансовые шахматы», — думал Стас. И «Игра переходит в Эншпиль. Теперь к комбинату не справиться. Пора звонить Зурабу Давидовичу».